Глава 20. Святая обитель. Миля нанизывалась на милю, как сушёные грибы на верёвочку. На исходе дня мушкетёры подъехали к массивным железным воротам монастыря и забарабанили по ним в четыре руки. Долго никто не открывал. Наконец в воротах открылось небольшое окошечко. Кто там? Рявкнул превратник. "Кардинал Ришелье!" воскликнул Атос. "И папа Римский!" кто кто поразился превратник. "Не обращайте внимания, мой друг шутит", поспешил вмешаться Дортаньян. "Мы бы только хотели узнать!" "А ну проваливайте отсюда!" заорал превратник. "Ходят тут всякие, а потом подгузники пропадают". Атос просунул руку в окошко и сделал хаму Казу, полуаслепший привратник заголосил как канарейка и захлопнула кошка. Дробный топот его деревянных башмаков замер вдали. Ну что вы наделали, Атос, рассердился Дортнян. Как мы теперь попадём в монастырь? Подумать только, какие все нежные. У шипашутить нельзя. Идите вы к чёрту со своими шутками. Да что вы нервничаете, ити? Атос начал закатывать рукава. Сейчас я перелезу через эту паршивую стену и покажу чертовым святошам чудеса в решете. Стойте, Атос. Здесь не сила нужна, а хитрость. Кажется, я кое-что придумал». Д'Артаньян мотнулся к лошади, выудил из рюкзака сутану и напялил ее поверх камзола. «Не стойте как остолоп», — раздраженно сказал Д'Артаньян. Лучше возьмите наших лошадей и спрячьтесь с ними вон в той дубраве. Атос хотел было что-то возразить, но передумал и махнул рукой. Поступайте как знаете. Хитрите как хотите на то вы и госконец. И взяв лошадей под устьцы, он послушно побрёл к дубраве. Когда Атос скрылся за деревьями, Дортаньян заколошматил в ворота. Через минуту ворота распахнулись, И из них выбежали двое громил с кувалдами наперевес. Узрев перед собой монаха, они несколько растерялись от неожиданности. Один из них даже уронил кувалду себе на ногу. "А где же эти мерзавцы?" удивлённо спросил второй, пока первый прыгал на одной ноге. "Кто?" притворно изумился Дортаньян. "О ком вы говорите? Я говорю о негодяях, которые обидели нашего превратника." А, они уехали. Нашёлся госконец. Мир вам, братья мои. Мир тебе, брат. Цупик, подсказал Дортандьян. Меня зовут брат Цупик. Я из монастыря Святой Женевьевы, заблудился, когда шёл на Богомолье. Нельзя ли мне переночевать у вас, братья мои во Христе? Входи, входи, брат Цупик. Чувствуй себя как дома. Подходя к дверям аббатства, Наш друг заметил вывеску, которая его слегка задачила. Святое аббатство имени маркиза де Сада. Ниже значилось: мужчинам и детям вход бесплатный, женщинам строго запрещённый. А ещё ниже: хлеб по пятницам, розги в остальные дни недели. Выходит дело, «Монастырь-то мужской! Так какого же черта здесь делает Арамис?» — удивленно подумал Д'Артаньян, а вслух сказал так. «А у вас здесь довольно мило. А где комнаты для постояльцев?» Монахи удивленно переглянулись. «Вы, наверное, говорите о кельях?» «Да, мне, пожалуйста, отдельную келью с ванной, джакузи и танцбаром!» Озадаченные монахи проводили его в свободную келью. Когда Д'Артаньян остался один, Он с интересом оглядел это убогое помещение. Колченогий стул и продавленная кровать вот и вся обстановка. Вместо обоев на стенах были развешаны плакаты. С красочного плаката на госконце строго взирал довольно гнусный на вид монах. Подпись гласила: "А ты записался в секту мазохистов". Впечатление от плаката было настолько сильным, что Д'Артаньян виновато потупил глаза, глубоко раскаиваясь в том, что еще не записался. На другом плакате крупными буквами было написано «Люби и почитай церковь, мать твою!» На третьем Гасконец прочел «Монах, будь бдителен, дьяволы рыщут вокруг тебя!» Д'Артаньян вздрогнул и огляделся в поисках дьявола. В этот момент в дверь спрятался Просунулась чья-то косорожая морда. «Ага, вот и дьявол!» — решил Д'Артаньян. «Ты будешь ужинать, противный?» Приторным голоском осведомилась морда. «А что у вас сегодня в меню?» — поинтересовался наш герой. «Филе из чечевицы и толченый горох», — ответил косорожий монах. «Э-э-э... А нет ли чего-нибудь мясного?» «Сегодня пост противный. Ты что, забыл?» «А-а-а, да-да-да-да-да...» «Ну ладно, неси!» Косорожий вошел и поставил перед Д'Артаньяном железную миску с чечевицей. Наш друг поморщился, но голод не дядька. Д'Артаньян начал есть, косорожий тихо присел рядышком. «Кушай, кушай, противный!» — приговаривал косорожий, запуская гасконцу руку под рясу. «Да и приятель, да ты чего!» — опешил Д'Артаньян. «Брось ломаться, противный!» — замурлыкал монах — нежно поцеловал нашего героя в щечку. Д'Артаньяна передернула. Сбросив монаха на пол, он пулей вылетел из кельи и бежал по коридору до тех пор, пока не наткнулся на другого монаха. Запыхавшись, Д'Артаньян доверительно зашептал ему на ухо. «Вы знаете, а у вас в монастыре голубые!» «А сам-то ты кто противный?» приторным голосом сказал монах. Дортаньяна столпинял. Тут оглушительно зазвенели колокола. Коридор наполнил самонахами. Святая месса! Все на святую мессу, вопили они как ненормальные. Коричневый поток монахов подхватил Дортаньяна как щепку. Наш герой попытался было пробиться против течения, но куда там. Его закружило как в водовороте треснуло пару раз о стенку и с бешеной скоростью поволокло к массивным дубовым дверям. Он уже зажмурился от ужаса, представив, как его, Д'Артаньяна, словно блин, раскатают по этим дверям, но в эту минуту двери широко распахнулись, и Д'Артаньян влетел в огромный, освещенный тысячью свечей, зал. Монахи быстро расселись по скамейкам. В зале воцарилась полная тишина. Стало слышно, как жужжит ошалевшая муха. Жужжание внезапно прервалось. Кто-то судорожно икнул. Очевидно, несчастное насекомое умерло не своей смертью. Упокой, Господи, её душу, почему-то набожно подумал Тартаньян. В этот момент из-за шторки вышел потасканного вида старичок. Сморкаясь в рукав сутаны и кряхтя от натуги, старичок полез на кафедру. Зал взорвался аплодисментами. Картаньян, отбивая себе ладони, догадался, что старый хрен никто иной, как настоятель этого странного аббатства. Старичок влез на последнюю ступеньку и поднял руку. Всторженные овации постепенно затихли. Сморщившись, как прошлогодний трюфель, настоятель хотел было что-то сказать, но из его горла вырвался то ли собачий лай, то ли утиный кряк. Монахи снова забили в ладоши, тартаньян громче всех. Старичок взял трясущимися руками стакан и попытался налить в него воды из графина, мочалкой по черепу. Вода плескалась вокруг до да около, в стакан и капли не попала. Тогда он с яростью, точно Телла де Сдемону, схватил графин за горло, запрокинул голову и налил себе воды за пазуху. В конце концов его как коня напоили двое монахов. Жестом их поблагодарив, настоятель начал проповедь. Дети мои, Заскрипел он, как ржавое колесо. Сегодня я буду говорить о самом скверном, самом гнусном, самом гадком существе на свете, о себе, что ли, предположил Дортаньян. Вы, конечно, уже догадались, что речь пойдёт о женщине. Это мисчаде и дьявола и средоточие порока. Он скривился, словно хлебнул уксусу, и сплюнул под кафедру. В тот же миг заплевали и монахи: "Ну, с меня хватит", решил Д'Артаньян, утираясь. Он потихоньку соскользнул на пол и попластунски пополз под скамейками к выходу. Чуть её подсказывало нашему герою, что Арамис должен быть где-то поблизости. Д'Артаньян уверенно шёл вперёд, пинкум Распахивая все попадающиеся по пути двери, однако кельи были пусты. Спустившись в подвал, Гасконец обнаружил своего друга, но в каком виде. Бедняга был привязан ремнями к столбу, во рту торчал кляп. На столе были разложены розги, кнуты, наручники и заострённые колья. Я вижу, вам тут оказали радушный приём. Заметил Дортаньян, кивая на эти инструменты. Арамис радостно замычал. "Но «Ну как? Вы ещё не передумали стать аббатом?" поинтересовался наш друг, освобождая его от кляпа. "Только не в этом гадюшнике!" страшно ругаясь, ответил ему Арамис. "В жизни не видел таких скотов. Когда я спросил, как тут у них насчёт женщин, Они объявили меня извращенцем и приковали к позорному столбу, а потом пообещали лишить невинности. Это менято. Ну, я им покажу, стоит ли принимать всё так близко к хмм э, сердцу. Подумаешь, лишиться невинности. Вы же не давали обета целомудрия. И никогда не дам, будьте уверены. Верю уж чему, чему, а этому охотно верю, ухмыльнулся Дортаньян. «Ну да ладно, надо выбираться отсюда по-добру, по-здорову, пока месса не кончилась!» Отвязав Арамиса и облачив его в свою сутану, Тартаньян беспрепятственно вывел неудавшегося аббата из ворот монастыря. Разбудив Атоса, беззаботно храпевшего под кустом бузины, друзья отправились за Портосом. «Не лопнули ли у него кишки от обжорства?» беспокоился сердебольный Дортаньян нахлёстовая коня